Швейня. Зима на носу. Майку на шубу пора менять. Босоножки на валенки. Задумались, звери, где шубу достать. А лисица тут как тут. Ко мне... Ко мне, ко мне желанной, торопитесь У меня швейня семь шкур, на всех угожу Первым прискакал заяц Поторопись, лиса, снег со дня на день того и гляди А я в летней безрукавке Зуб на зуб не попадает, да не от холода, а от страха Хорош я буду в темном-то, на белом снегу Можешь ты мне раздобыть шубку защитную, беленькую, как снежок? Хм, это мне, что хвостом вильнуть, отвечает лиса. Только вот мерку сниму. Скачи ко мне ближе. Какую еще мерку насторожился заяц? А ты на глазок. Ха -ха, без мерки не могу. Отвечает лиса, глазам я не верю. Мне надо пощупать, пощупать. Кто следующий? Белка на елке стрекочет. Мне, лиса, сделай шубку на беличьем меху. Теплую, зимнюю и хвостик, чтоб попушистей. до да на кисточки не забудь. Да на грудку белый передничек. Моя-то летняя, рыжая, повносилась зябно. «Фу ты, ну ты, фронтиха какая!» — проворковала лиса. «Кисточки ей, хвостик, передничек. И кому на тебя в лесу-то смотреть? Ну да ладно, ладно, слезай с елки, мерку снимать буду». — А безмерки разве нельзя? — испугалась белка. — Без мерки я только ежу делаю, иголок натыкаю — и готово. — но есть там еще кто? Из воды высунулась выдра. Мне, лиса. Мне нужна шуба теплая и непромокаемая Из водоотталкивающей шерсти Я ведь и зимой в воде сырости Мне в шубе и нырять, и, и плавать Могу, могу, и непромокаемая, обещает лиса Я всё могу, вылезай на берег Мерку с тебя сниму Только мерку снимешь? А что же еще? Мне бы лучше безмерки мерки упирается выдра. Хм, и чего это вы все Недотроги такие, Не понимает лиса? Или вы щекотки боитесь? Видали на мне лисью шубу? Какая работа! Пушнина, мягкое золото. Охотники прямо глаз с нее не сводят. А все потому, что... По и медвежью шубу шила, И волчью доху нахвалиться не могут. Так-то оно так, жмутся звери, Да мы-то не волки и не медведи, Как бы в твоих семи шкурах Свою последнюю не потерять. Вместе с меркой-то, гляди, И голову снимешь. Лучше уж мы, лиса, без твоей помощи обойдемся. Сами выменяем майку на телогрейку. И разбежались во все стороны. Лиса только зубами щелкнула.